Глава 15 н и к о г д а не нарушала правил, от слова «совершенно». Даже на красный свет дорогу не переходила. В прошлой жизни. А в этой загремела в каталажку. Настоящую огромную клетку. Сверху капала. Со стороны темного коридора, который, казалось, уходил куда-то в самый ад, слышалось копошение. Еле тлеющий факел держал шевелившихся в ночи т в а р е от меня на безопасном расстоянии. И скоро он потухнет. «Жуть, да и только. А главное, за что? За что меня посадили в тюрьму?» «Нет, я точно знала, что эти грюмзы что-то задумали. я с т в е н н о прочитала по их белоснежным лицам. Но уверена, что это всего лишь проверка, смогу ли я вырастить этот чахлый листик». Ну вот и вырастила на свою голову. «Эй, Оля!» Прошелестело в темноте справа. Я сначала дернулась в противоположную сторону, но потом остановилась и задумалась. Но не будут же меня крысы по имени звать. А значит, т е о р е т и ч е с к и друг. Вы кто? Прошептала я осторожно, двигаясь на голос. Это я, Калиниэль. Я с облегчением выдохнула. Ну, наконец-то, хоть кто-то вменяемый. Выпусти меня поскорее. Не могу. Пальцы э л ь ф о вцепились в прутья решетки. А я в них. Только это прикосновение напоминало о свободе. которая была на расстоянии вытянутой руки. Вас схватили за попытку убийства жен принца. Покушение на королевскую семью карается смертью. Они что, умерли? Испуганно взвизгнула я. Нет. Уперлась лбом все в те же пальцы. Днем темные доспехи эльфа поглощали свет. А вот в темноте, казалось, искрились и отдавали его обратно. Но я не хотела их убивать. Я даже не знаю, что с ними происходит. «Дерево, которое ты вырастила, ядовито. Драконий цветок. Тот, кто к нему прикоснется, умрет на месте», — с жаром прошептал эльф. «А я-то откуда знала?» Тут эльф не нашелся, что ответить, зато я прикусила язык. «Черт, настоящая лесная эльфийка. Должна была бы знать это». Так вот, в какую ловушку угодила. Отказать женам вырастить драконий цветок я не смогла бы. Отказать в прикосновении тоже. Я должна была умереть на месте, вместо этого что-то пошло не так. «Значит, говоришь, на месте должны были умереть?» «Да». «Но не умерли?» «Еще нет». т н о тогда уже и не умрут», — подытожила я очевидное. «Почему вы так думаете?» «Да потому что, пока я его растила, не о смертях думала, а о том, чтобы эти мегеры опухли. Секреты магии, очевидно, давались мне легче самой магии, будь она неладна». Что же мне делать-то теперь? Не знаю пока, но надо доказать, что ты не хотела смерти женам принца. к а л и н к а дерево украла, я спрятал. Теперь задача, чтобы принц вас не убил. Я сползла по прутьям вниз на грязный пол. Тогда я точно попала. Принц никого не слушает. о н с твоей сестрой смотри, что произошло. А тут такой конфуз. Мне надо бежать. Хорошо, но тогда постарайтесь потянуть время. Я подготовлю все к побегу. И вдруг мы услышали шаги. Несколько солдат ровно вышагивали по полу. Эльф спрятался в темноте. Я же отползла и тоже постаралась притвориться спящей. «Принцесса дома трепетных лепестков», — официально заявил один из охранников, лязгая замком. «Дверь в мою клетку отворилась. Принц вызывает вас на допрос». Я попыталась ответить, что хотела бы поговорить завтра, уже когда он придет в себя и успокоится. поскольку могла предположить, что королевская особь находится в крайней степени ярости. Но меня никто не слушал. Внутри заскочило несколько эльфов, которые выволокли меня наружу. Затащили в большой кабинет и бросили на пол, будто я не принцесса, а мешок с картошкой. Легкий свежий ветер из окон в пол коснулся лица. Обласкал и побежал дальше, грозному хозяину этого огромного дерева замка. Он стоял ко мне спиной, одетый в доспехи. А когда повернулся ко мне, я отшатнулась. Кровавая рана пересекала его бровь. Свежая, только кровь успела запечься корочкой. Сам весь в грязи. Я хотела задать вопрос, что с ним произошло и почему он ранен. Испугалась. Но он шагнул и угрожающе завис надо мной. «Поднимись!» Прошипел он, мгновенно заставляя подняться на ноги. Но положение наших тел от этого не поменялось. Я продолжала на него взирать снизу вверх. «Ты!» Принц протянул руку, я зажмурилась, поскольку подумала, что он хочет меня ударить. Но нет, наоборот, провел шершавыми пальцами по щеке. От этой ласки у меня внутри все съежилось до размера маленького ежика, и захотелось расплакаться. Лучше бы уж ударил, чем вот так разочарованно смотреть на меня. В глазах боль. Я не могла и слова ему сказать. Комок встал в горле. «Ты предательница!» Выплюнул он, хлестко ударяя словами. «Все просчитала? Меня не было в замке, а ты решила напасть со спины. Решила убить соперниц? Ты хоть понимала, что делаешь? А если бы одна из них была беременна от меня?» Последнее показалось мерзким, и я отвернулась. Он все это время продолжал быть с ними и меня приглашал к себе. «Фу! Ты хоть на секунду раскаиваешься содеянным?» Меня схватили за плечи и чуть с т р я х н у л и «Что у тебя с лицом? На тебя напали?» Не хотелось отвечать на глупые вопросы. А волнение, что все же произошло с этой упрямой кастрюлей, давало о себе знать. Резало по-живому. Принц отшатнулся, когда я захотела прикоснуться к его ране. «Сколько в тебе хладнокровия!» «Да, не ожидал я от тебя такого, Оля». Он отвернулся. прошел к столу, на котором беспорядки были разбросаны бумаги. Часть из них лежала на полу. У кого-то тут недавно случился приступ злости. Кастрюель с силой саданул по его поверхности, отчего бедный стол перекосил окончательно. А по столешнице пошла трещина, половине его на две части. Ты понимаешь, несмотря на то, что ты мне очень нравишься, закон есть закон. Я вынужден отправить тебя на плаху. Он выпрямился и посмотрел на меня. Снова сверху вниз сжал челюсти. «Тебе есть, что мне сказать на это, Оля?» «Еще как есть!»